Вот он доверие. Владимир Уфленд, 1937. Мир человеческий изменчив, по замыслу его когда-то сделавших. Сто лет тому назад любили женщин, а в наше время чаще любят девушек. Сто лет назад ходили оборванцами, неграмотными, в шкурах покоробленных. Сто лет тому назад любили Францию, а в наши дни сильнее любит родину. Сто лет назад в особняке помещичьем, при сальных, оплывающих свечах, всю жизнь прожить чужим посмешищем легко могли бы вы. Но сейчас, сейчас не любят нравственных коллег. Веселых любят, полных смелости, таких, как я. Веселый человек, типичный представитель современности. 1957. Удивительный временной феномен. Авторов соседних где-то в поле возле Магадана и мир человеческий изменчив разделяет зияющий провал. От 1903 года рождения Заболоцкого до 1937 Уфленда. При этом сами стихотворения написаны почти одновременно в 1956 и в 1957. Не только в этой моей личной антологии, но ну и вообще в русской поэзии, даже трагически прерывистого XX века, перерыва нет. Таланты сомкнулись через головы двух поколений. Ничего я не подгадывал специально. Так само вышло, что рядом с Заболоцким встал Уфленд. Разрыва нет стилистического. Слишком ясно, скольким Уфленд обязан Обреутом. Другое дело, что он начал с той повествовательной внятности который заканчивал Заболоцкий. Как такое удалось двадцатилетнему юноше, вопрос, вероятно, праздный, вряд ли имеющий сколько-нибудь серьезное рациональное объяснение. Тут точнее всего банальный отсыл к чуду искусства. Как сочинил все свое главное к девятнадцати годам Рембо, как написал пьесу «Безотцовщина», она же Платонов, восемнадцатилетний Чехов, как сумел создать в 25 лет героя нашего времени Лермонтов. Разрыва нет и содержательного. Главная тема Уфленда — с самого начала и вот уже полвека родина, на которую он все долгие годы умудряется смотреть ошеломленно, хотя принадлежит к поколению, счастливо обойденному Магаданом. В этом может быть главная привлекательность поэта Уфленда. Он никогда не устает удивляться тому, что видит вокруг, и умеет доходчиво поделиться изумлением. Задать точные вопросы, смоделировать правдивые ответы. Как в диалоге России с народом, да, я ценю твою любовь и верность. Но почему ты об мою поверхность бутылки бьешь с такой зверской рожей? А потому что я плохой, а ты хорошая. И все на свете я готов отдать, чтобы с тобой вместе пропадать. Когда Уфлинд пишет «Сто лет тому назад любили Францию, а в наши дни сильнее любит Родину» или «Другие страны созданы для тех, кому быть русским не под силу», это ирония только отчасти. Ему, Уфлинду, под силу и быть, и рефлектировать по этому поводу. Честный Чадаевский порыв с замаскированной философичностью письма. Изощренность ума всегда вызывает недоверие, Непременно чудится, что фиоритуры мысли скрывают какую-то важную неискренность. Веришь только простодушную, тогда не обидно и не стыдно читать о себе такое. В целом люди прекрасны, одеты по моде. Основная их масса живет на свободе. Поработают и отправляются к морю. Только мы нарушаем гармонию. И следом в том стихотворении 58 -го года «Тихое, но уверенное пророчество», о том, что произойдет через 30 лет. Твердо знаем одно, что в итоге нас выпустят. Ведь никто никогда не издаст запрещения возвращаться на волю из мест заключения. Как он мог предвидеть, глядя на тогдашний государственный монолит, новую российскую попытку вписаться в гармонию цивилизации? Опять праздный вопрос, опять чудо. Можно сказать, что включается зверинное чутье своей земли, своего народа. В конце концов, Уфлин, по крайней мере, так было в молодости, соответствует нарисованному им самим портрету цветом носа, глаз и волос, несомненно, великорос. Однако он знает и про других. Как он в 50-е ухитрился предугадать социальные процессы в чужой стране не только до всякой политкорректности, но и до Мартина Лютера Кинга и десегрегации. Меняется страна Америка, придут в ней скоро негры к власти, свободу, что стоит у берега, под негритянку перекрасят, и уважаться будут негры, а самый черный будет славиться, и каждый белый будет первым при встрече с негром негру кланяться. Уфленд, наблюдая или предсказывая, только рассказывает на равных, словно за столом и рюмкой, в его Интонации никогда не услышать учительской ноты, которая для него неприемлема вообще. Из всех стихов Бориса Леонидовича Пастернака мне меньше всего нравится «Быть знаменитым некрасиво». Борис Леонидович обращался, конечно, к себе. Но могло показаться, что он учит кого-то другого не заводить архивов и не трястись над рукописями. У Уфленда архивов нет, потому что все напечатано, когда стало можно. До того на родине он опубликовал всего два десятка стихотворений за три десятка лет, в основном в детских журналах. Опять-таки «Обериутский путь». Когда стало можно, он, тонко чувствуя извивы отечественной истории, решил не рисковать и не держать ничего в закромах, видимо, справедливо полагая, что обнародованное уж точно бесследно не пропадет. Потому в его сборнике 1997 года собраны и краткие, Явно на открытках, стихотворные послания и даже надписи на подаренных книгах. «Если ты поэт, то твоя жизнь, вся твоя жизнь — поэзия». Так и выходит. И в книге есть, например, целый раздел из двадцати сочинений, озаглавленный Лёша, Нине и всем Лосевым. По-хозяйски учтено все. Включена и мне надпись «Дарю Пете Вайлю тексты отборные за его произведение». Для литературы плодотворные. Лесно. Не столько что написано, а что от Уфленда. Надо думать, в его будущую книгу попадет надпись на этом сборнике. «Вайлю Пете тексты, сочиненные на закате и на рассвете». Литературное простодушие всегда маска. Как литературная желчь и литературная ярость и литературное безразличие но не знает история словесности примеров, когда бы под маской злобы скрывался добряк или наоборот. Если попытаться снять с Уффленда личину простодуши, обнаружится простая душа. Поразительная редкость. Красная книга. Наверное, оттого он такой превосходный стихотворный рассказчик, достоверный, понятный, увлекательный. Физическое наслаждение читать Уфлинда вслух, назойливо приставая к родным и близким. Им нравится.